Глава третья. Незнакомец спрашивает, словно между прочим, а у меня сердце останавливается. Наверное, я была бы в меньшей степени поражена, если бы он вытащил оружие и наставил его прямо на меня. Я... я комнатой просто ошиблась. Мой ответ смахивает на писк. Князев же смотрит на меня так, словно не верит ни одному моему слову. Ну, пусть так. «Опять смотрит в мой паспорт. И что он там интересного увидел?» «Настоящий?» «Конечно!» «Отвечаю на эмоциях и понимаю, что, в общем-то, мужчина не спрашивал. «Документ у меня неподдельный. Я вообще не понимаю, что тут происходит. И вы знаете, мне пора!» «Выговариваю быстро-быстро, но под тяжелым взглядом мужчины мой запал как-то улетучивается». «Кажется, моя прекрасная Лана, ты оказалась в нужном месте и в нужное время. Здесь помарочка в нужном для меня месте и в нужное, опять-таки, для меня время». «Ничего не понимаю». Моргаю ошалела. В то время как знойный брюнет улыбается, а у меня от его улыбки обольстительной сердце останавливается и удар пропускает. А еще жутко становится. Он вообще какой-то подавляющий, опасный, с застывшим взглядом. Я не очень понимаю, к чему вы клоните, господин Князев. «Можешь звать меня Олег», — опять улыбается. Учитывая обстоятельства, это более чем уместно. Бросает короткий взгляд на мое платье, которое я отчаянно прижимаю к груди. И у меня закрадывается мысль, что, в принципе, пока справлялся со шнуровкой, мужчина мог вполне осмотреть мои не слишком выдающиеся прелести. Ну, мало ли, в сумочку же этот клиптоман залез, и паспорт мой теперь у него. Знаете, Олег, вы верните мне документ, пожалуйста. Будем считать, что познакомились, но разбежимся прямо сейчас. Я правда забуду и вас, и то, что здесь произошло. Начинаю свою пламенную речь, но мужчина прекращает ее хлестким. Поздно. Что, поздно? Выдыхаю едва слышно. Все, отвечает абсолютно спокойно, и от этого мороз, гуляющий по моей коже, лишь усиливается. Я не понимаю. И не нужно. Послушайте, я вас не знаю от слова совсем, и просто. Верните паспорт. Вот что тебе нужно обо мне знать. Меня зовут Князев Олег Юрьевич, владелец крупных нефтеперерабатывающих заводов, и не только. И сегодня у меня запланирована свадьба, которая, несмотря ни на что, состоится. Ясно. Отвечаю с опаской, хотя ничего не ясно, кроме того, что передо мной тот самый миллиардер, про которого девчонки болтали. Мало ли, как там с психами общаться надо. Наверное, осторожно, без лишних слов и движений. Только вот язык у меня иногда без костей, особенно в непонятных и стрессовых ситуациях. «Вы знаете, вы ведь только что выгнали свою невесту, так что вряд ли свадьба состоится». Кивает, опять в мой паспорт смотрит. «Вот интересно, что он там нашел и что его так привлекло?» «Я не верю в случайности». «Более того, все случайности не случайны». «Вы фаталист?» Приподнимает в удивлении смоляную бровь. Опять льдистые глаза скользят по моей фигурке оценивающе. «Можно и так сказать. А теперь, Лана, ты выйдешь за меня». Мне опять хочется думать, что Олег задал вопрос, а не поставил перед фактом. «Что?» — спрашиваю ошалела. «То, что слышала». «Я женюсь на тебе». Брюнет с пронзительными льдисто-голубыми глазами, которого я впервые вижу, нависает надо мной. «Поторапливайся. Свадьба через пять минут». Оглушает фразой. «А мне страшно становится от непоколебимости незнакомца, от его немигающего взгляда, от того, что он оказывается неожиданно близко. Аромат его парфюма усиливается, щекочет ноздри, будоражит». «Мне кажется, делают своеобразное предложение, но вряд ли я могу быть нужна миллиардеру». «Какая свадьба? Я вас не знаю. Это все какая-то дьявольская ошибка». Пока я запальчиво выдаю свою пламенную речь, князев словно трофей, прячет мой паспорт в карман своего элегантного пиджака. Без слов дает понять, что решение принято, и он не шутит от слова «совсем». «Я ничего не понимаю. Вы сумасшедший?» Улыбается, оголяя белоснежный оскал. «Считай, что звезды сошлись. Подпишешь брачный договор. Станешь моей женой. Временной». «Видимо, у меня шок, и я неправильно понимаю князева». «У вас, наверное, стресс из-за расставания с невестой. Это... это пройдет. Только вот Князев приближается и сдергивает меня с Софы. Я буквально влетаю в его мощную грудь и понимаю, насколько же он огромный рядом со мной. Сильный. Смотрит сверху вниз, а я морщусь от его хватки. Сразу же чуть ослабляет захват. В глаза мои растерянные смотрит, и пальцы его горячие приходят в движение, скользят вверх по руке, ласкают плечо и опускаются на спину а я стою словно под гипнозом, буквально к полу прирастаю, ощущая на себе всего лишь прикосновение, всего лишь касание. Страх и возбуждение сливаются. Шок и непонимание, когда доходит, что Князев на мне платье застегнул, вправляя ленту в несколько петель. Вот так вот, не глядя. Умом понимаю, что подобного мужчину из колеи не выбить. Пальцы у него уверенные? Нет дрожи, эмоций нет. И кажется, он вообще не сожалеет о том, что выкинул свою невесту перед свадьбой. Он вот прямо сейчас выбрал себе новую в моем лице. И такие, как этот миллиардер, просто не слышат слова нет. Они видят, хотят, берут. В ужасе качаю головой. Почему? «Почему я?» Задаю вопрос, который Князев оставляет без ответа. Просто смотрит внимательно, скользит взглядом по моему лицу, словно ласкает. «Запомни, мы сейчас с тобой заключаем сделку. Цена твоего согласия — безбедная и беззаботная жизнь, твоя и твоей семьи. Цена твоего несогласия...» Замолкает. Делает паузу, а у меня мурашки по коже от угрозы, которая повисает в воздухе, идут. Князеву не нужно угрожать. Вернее, ему даже не нужно угрозу вслух проговаривать. По одному его взгляду становится ясно, что ничего хорошего меня не ждет, И не только меня. Миллиардеру не составит труда узнать обо мне всё. Кто мои родители, где живут и устроить нам несладкую жизнь. Страх сковывает, заставляет побледнеть. Смотрю в жесткие черты мужчины, в его глаза, и понимаю одно — пощады не будет. Он только что прогнал свою невесту. Не знаю даже, была ли это его прихоть или та девушка действительно провинилась в чем то но становится ясно одно единственное — Князев не даст второго шанса. Он не прощает. Гулко сглатываю и выговариваю дрожащими губами. Это все шутка, да? Какой-то странный розыгрыш. Похоже, что я шучу, Лана. интересуется Скупа, и я отрицательно качаю головой. Вот и умница! «Поверь мне, многие косьми лягут, чтобы получить предложение, которое я сделал тебе». «То есть это вы мне так ультимативно только что предложение руки и сердца сделали?» «Дерзкая девочка. Мне нравится». Отвечает слегка иронично, а на дне глаз проскальзывает что-то странное. «Не могу понять, уловить эту эмоцию» но Олег умеет быть обольстительным, если ему это нужно. Ты, Лана, учись называть своего будущего мужа на «ты». Это сложно, отвечаю с иронией. Слышала, что бывает любовь с первого взгляда, а вы вот в жены с первого взгляда берете. На первый раз проясню. Любое мое слово — руководство к действию. Помни, я человек небедствующий. Ну, если отбросить ложную скромность, то скажу по правде, баснословно богатый. И твоя покладистость и выполнение всех условий договора будет оплачена цифрой с шестью нулями. То есть я стану вашей фиктивной женой? Неожиданно для себя осознаю, что я задаю вопросы, спрашиваю о будущем, хотя в душе не верю в то, что это происходит прямо сейчас, со мной. Что это все не какая-то шутка. Все жду, что сейчас из укрытия выпрыгнут мои друзья и оповестят, что это просто очередной розыгрыш на свадьбу. Только вот мужчина, который держит меня в своих крепких объятиях, совсем не напоминает вызванного актера средней руки. Его взгляд, разворот плеч, осанка, все в нем кричит о власти и достатке. Ему не нужно играть роль. Не нужно пытаться что-то из себя представлять. От него идет ударная волна абсолютной непоколебимости и какой-то надежности. Он оставляет впечатление человека не просто уверенного в своих словах, а того, кто умеет держать ответ. И сейчас этот дьявол по какой-то сумасшедшей непонятной мне причине решил, что его свадьба состоится, несмотря ни на что. «Просто сюр какой-то». Выдаю в полном шоке. «Нет, красавица, реальность!» Отвечает совершенно спокойно и отпускает меня. Проводит рукой по своему пиджаку, словно припоминает, что и где оставил. А затем достает из кармана бархатную коробочку, покрытую золотом. И отчего-то кажется, что даже вот эта вот коробка сделана по эксклюзивному заказу, в единственном экземпляре. «Это...» Это то, о чем я думаю? Спрашиваю, погружаясь все в более шоковое состояние. А о чем ты думаешь? Сглатываю гулко, смотрю в невероятно светлые глаза мужчины и прикусываю губу зубами, чтобы вдруг не сказать всю правду, не выложить своих мыслей. Но мой язык живет своей жизнью, поэтому я все же не сдерживаюсь и отвечаю. Я думаю, что вы миллиардер который просто сошел с ума от своей власти, улыбается моим словам. Мне казалось, что разозлю его, а он прищуривается, будто открывает во мне что-то новое, неожиданное для себя. Ответом мне становится щелчок. Миллиардер нажимает на какую-то точку, и коробочка распахивается сама по себе, являя мне два обручальных кольца.